Бесенок, перемещаясь все ближе к белой укрепленной стене, что виднелась на горизонте, встречал уже четвертый патруль на своем пути. Вооруженная пятерка стражников была сосредоточенной, по их лицам было видно, они на стораже. Вот только демон, все время осматриваясь по сторонам, не следил за своей спиной, а ведь за ним приглядывали. Многовато здесь стражи, поежился бес от неприятного открытия. Шел он довольно шустренько. Вспомнив школьников со своего мира и пытаясь, чтобы его походка хоть как-то походила на детскую. Демоненок уходил как можно дальше от высокого дерева Академии, которое было подобно устрашающему маяку. Эдакая башня Саурона в алых глазах демонического отродья. И чем дальше она отдалялась, тем ближе становились высокие белые стены, прекрасно просматривающиеся на горизонте, возвышаясь над черепичными крышами домов строительный шум привлек слух бесенка и он свернул на соседнюю улицу пройдя мимо разрушенного фонтана и уперевшись в огромную рыночную площадь где проходила битва нефердорцев с кланом тяжелой лапы здесь вовсю суетились рабочие обновлялся фасад разрушенных зданий выкладывалась по новой брусчатка очищались со стен остатки крови которую не успел смыть ночной дождь рядом возле своих арендованных торговых мест суетились торговцы наводя порядок и восстанавливая деревянные лавки и тканевые палатки на привычное место. «Сверху не хватает!» – командовал пузатый мужик в светлых одеждах, указывая своим подчиненным. «А ну, подсоби!» – пыхтел работяга, приподнимая каменную плиту. К нему тут же поспешил напарник. Тут и там стучали молотки. На одном демон увидел светящуюся резную руну и орудовал ею сорокалетний мужик, явно мастер своего дела. Он мощными ударами раскалывал каменные валуны, не выглядя при этом уставшим. Рядом с ним суетились два помощника с кирками, обтесовые лишние. И как только мастер заканчивал с огромным камнем, его тут же укладывали, подобно недостающему пазлу, в настил рыночной площади. Демоненок постоял, посмотрел на строительно-уборочные работы и двинулся в обход рыночной площади, на которой вчера произошла битва со зверолюдьми. В дальней стороне площади стоял отряд Ордена Рыцарей, следящий за порядком. Позади – новый пост стражи, приставленный сюда после разрушительного вторжения зверолюдей. Бесенок старался не смотреть в их сторону и просто покинул площадь. Намереваясь дойти наконец-то до стены и узнать, где же здесь выход, насколько он помнил и хоть как-то видел сквозь решетку клетки, когда его везли в академию, за этими стенами город не кончался. Далее находился менее обеспеченный район, как помнил демоненок, Туда-то он и решил перебраться. Оставаться в этом районе, где он сейчас, было крайне опасно. Скорее всего, Академия не скоро прекратит его поиски. А может быть, когда пройдет неделя, и они подуспокоятся. Но и это всего лишь предположение беса. Возможно, он поступил правильно, не убив тех мальчишек, тем самым снизив мотивацию поймать его. Бес шел по широкой улице, здесь было полным-полно народу. Навстречу зеленому юнцу шли молодые девушки в пышных платьях и с зонтами в руках. Это были не ученицы академии, они явно были взрослее. Алые глаза беса скользнули по лицам трех девиц в лиловых платьях. Они были красивы, что уж тут сказать. Чистые белоснежные лица, совсем легкие румяна на щеках, уложенные аккуратно волосы. Их ровные осанки и неспешные шаги по чистой улице выдавали в них молодых аристократок. «Роза, ты решила всех мужчин вести? помахивала веером световолосая барышня. «Не всех», – с улыбкой ответила девушка. «Карл сам пришел, не могла же я ему отказать». «Нашли кого делить», – усмехнулась их подружка. Дряхлого старика с вялом Хм! Зато с тугим кошельком задрала нос Стев. «Смотри, Роза!» толкнула локоточком третья подружка Тина. «Этот мальчик, похоже, тоже от тебя без ума». Черноволосая барышня посмотрела на демоненка, идущего навстречу, и заметила его взгляд, взгляд, который свойственен опытным заинтересованным мужчинам. Девушка улыбнулась, ведь мальчишка был слишком юн, а смотрел таким взором, что Роза не выдержала и встала у него на пути. Юнец тоже остановился, не понимая, чего от него хочет шикарная брюнетка. «Миледи», — произнес демоненок, как воробушек, глубже вправив лицо в повязке. «Милаш!» — рассмеялась стоящая рядом Тина звонко и заливисто, подобно приятной песне. «Ну ты слышал, Стев? Он назвал нашу Розу Миледи». Стев и Тина улыбались, а довольная Роза присела ниже совсем немного. Она, наклонившись, смотрела на демоненка, считая, что перед ней лишь бездомный, грязный мальчишка. Попрошай, какой их тут хватало. «Ну и что?» Девушку это не заботило. Она и сама была такой же, пока не выросла в юную красавицу и не попала по своей глупости в дому тех розовые лилии. Роза хотела просто подбодрить мальчика, ведь понимала. Сердца мужчин в любом возрасте полны желаний. «Твои глаза», — сказала Роза, мило улыбнувшись. «Они очень красивы». «Как твое имя, малыш?» Демоненок внимательно посмотрел на привлекательную девушку которая могла вполне сойти за кинозвезду в его прошлом мире. «Мое имя?» – подумал бес. «И правда, не называть же им имя из своего прошлого мира. Для этих мест оно будет странным». И он сказал первое, что пришло ему на ум. Ведь юнец считал себя страшнее гориллы и подумал, что назвать себя так будет забавным. Возможно, и брюнетка оценит его шутку. «Мое имя?» – сверкнули его глаза, как у опытного соблазнителя. «Аполлон». Бесенок склонил голову в кивке, ожидая, что девушка засмеется от такой нелепой шутки. Но внезапно все его тело затрясло мелкой судорогой. «Что с тобой?» – схватилась Роза за тощие плечи подростка, пытаясь докричаться до него. Но бесенка трусила все сильнее, его глаза закрылись, и он рухнул на колени. «Что вы стоите?» – обернулась Роза к своим подругам. «Ему нужна помощь! Может, он болен?» – неуверенно подбежала Тина. «Оставь его, Роза! Люди уже смотрят!» Тихо шикнула Стеф. Роза обернулась, и правда, на них уже смотрели проходящие мимо горожане. Некоторые уже остановились и наблюдали за странной картиной. «Мммм...» <связь> – Послышался стон из-под шарфика беса. Его алые глаза раскрылись. Он посмотрел на Розу, перевел взгляд на стоящих рядом Стев и Тину и с трудом поднялся на ноги. «Что произошло?» Не понимал демоненок, что сейчас с ним было. «Ты в порядке, мальчик?» Спросила Стеф, как более хладнокровная. «Кажется, да», — неуверенно ответил он, но в его груди неимоверно пекло и щипало, голова кружилась. «Простите, мне... мне пора». Бесенок отошел от ничего не понимающих девушек и исчез в переулке. Розе, до сих пор находящейся во взволнованном состоянии, помогли встать ее подруги. Они увели брюнетку подальше от зевавшихся зрителей, прикрывшись зонтами. «Неужели он из-за меня потерял сознание?» – восхищенно прошептала девушка. «Конечно же нет», – тараторила милашка Тина, успокаивая свою впечатлительную подругу. «Это всего лишь совпадение. Так ведь, Стеф?» «Скорее всего, мальчик просто болен», – ответила световолосая. «На первом уровне Нефердорса таких детишек много. Тебе ли не знать, Роза?» – сказала девушка холодным тоном. Но Роза не ответила. Она не хотела вспоминать жизнь в трущобах первого уровня. Там свои законы и порядки. Никому нет дела до сирот войны и бездомных стариков.